Книга 7. Утро и мир. Жизнь начинается с телевизора. Или день начинается с телевизора. Или ежедневная жизнь начинается с телевизора. Или солнце меняется не то чтобы явью, но явью телевизионный. Или компьютерный. Что одно и то же. Кому как угодно. Туалет, зубы, чай, кофе, завтрак, сорочка, туфли. Это все не жизнь. Это физиологический процесс, форма существования. Есть, дышать, потеть, двигаться. А жизнь — это присоединение к миру. Щелк, и ты присоединен. А там бегут строки биржевых новостей, идут дожди, движутся циклоны, рекламируются салфетки и автомобили, геи и африканцы борются за свои права, Проповедники всех мастей проповедуют все виды добродетелей, соли счастья и смысл жизни, и лица белые, желтые и черные в обязательном порядке сменяют друг друга в многообразии оптимизма, и кто-то толстый, а кто-то уже старый, все слились в озабоченном экстазе предстоящего дня. И ты забываешь о своей второсортности, чтобы уже не забывать о ней до вечера. Ты белый, ты мужчина, ты христианин, ты молод и здоров. У тебя спортивная фигура и хороший диплом. Ты не гей, не безработный, не с ограниченными возможностями. Но сам себе ты говоришь, я не пидорас, не инвалид, не негр, не паразит, не идиот. Я мерзкая, российская фашистская свинья. Как мне жить с такими данными? Или проще удавиться? Я хочу быть политкорректным, я уважаю политкорректность, я люблю ее. А внутри меня доктор Джекил бьет морду мистеру Хайду и вопит, что политкорректность — это ложь, изрекаемая бандитами. И когда она уйдет в прошлое, у нее не будет другой истории, кроме кровавой истории убийств. Я достаточно образован, чтобы знать название этой болезни. У меня шизофрения. Я объяснял это психоаналитику. Психоаналитик — это исповедник в камуфляже, живущий с прибыли. Не могу я лежать на кушетке перед незнакомым человеком. Что за фигня? Он объяснил, что дважды два — четыре. А не ходи к жуликам, раз сильно умный. Нельзя давить внутренние порывы. Это ведет к депрессии, снижению иммунитета и всем болезням. Надо просто любить не только себя, но и всех несчастных, которым повезло в жизни меньше, чем тебе». Ты сильный? Так Господь дал тебе силу, чтобы помочь слабым. Доктор, но эти слабые уже высосали из меня все соки. Я и так живу с комплексом вины перед всеми слабыми. Я что же, виноват, что я не урод и не идиот? Вот что я вам скажу про врачей. В гробу они видали вас и ваши проблемы. Тело они вылечить могут, а душа у самих — чистый сюрреализм. Почему я не африканец? Ни араб, ни хромой, ни дебил, ни лесбиянка. Как счастливо мне бы жилось. Да я бы всех в гробу видал. Я бы все от всех требовал, на всех орал, швырял кирпичи в полицию. Из глотки вырывал бы у них свое пособие и ходил на митинги и парады за свои права. И пусть бы мне только посмели чего-нибудь не дать. При встрече с африканцем, или азиатом, или колясочником, или явным геем, Я чувствую, как у меня делаются собачьи глаза. Во мне вдруг появляется слащавая фальшь. Я делаюсь излишне вежлив, излишне дружелюбен, излишне благодарен. Я аж из кожи вон лезу, чтобы всем своим существом искренне доказать, как хорошо я к нему отношусь. А ведь они это чувствуют. Я чувствую, что они это чувствуют. И в глубине души нас за это ненавидят. за наше лицемерие, в котором мы убедили самих себя. Себя мы убедили, а их не проведешь, нет. И вот про них я вам тоже скажу. Они страшно нам благодарны за все хорошее, страшно нас любят. Ага, сейчас. Они раздражены на жизнь, что она их обделила. И это раздражение, переходящее в ненависть, они вымещают на нас. Они нас ненавидят. За то, что мы жертвуем чем-то своим ради них. за то добро, которым они нам обязаны. А человек ненавидит быть обязанным, особенно если не может отплатить равным. Если человек не в силах отплатить за добро добром, он отплатит за добро злом. Так он устроен. Такие дела, парень. Потому что человек не может быть равнодушным к тем, от кого зависит его жизнь. Он может или любить их, или ненавидеть. Вот меньшинство и любит. а большинство ненавидит. Почему? Потому что они сами бы хотели быть сильными, и чтобы ты зависел от них, а не наоборот. И вот это меня убивает. Я готов, я рад делать им всем обделенным добро, и знаю, что в результате большинство из них возненавидит меня и будет презирать меня за то, что свою классную жизнь я, мудак, трачу на них и еще жду благодарность. Я могу не ждать». Не нужна мне благодарность, но они-то так думают. Вот что меня убивает, размалывает. Я делаю добро, а умножаю в мире зло. Человек в гордыне своей решил исправить несовершенство Господа своего и творить добро вместо него по своему разумению, и будет ему за это кара. А не мни себя умнее создателя и милосерднее его. Если создал он людей разными, не меняя их местами по своему разумению. Короче, мне наш мир не нравится. Вернее, его устройство. Вернее, его идеология. Вернее, наша идеология. Вернее, не моя, а идеология нашего общества. Она кривая, увечная, извращенная. Боже мой, вот как с этими мыслями вести машину, идти на работу, разговаривать с коллегами, возвращаться к семье. Достали они все меня своей простотой. Уроды. И это все благополучное, можно сказать, удавшаяся и даже счастливая жизнь. Вы мне не Бог уроды, и душе моей не хозяева. Вы посмотрите, что уже кругом делается.